Глава 63. «На Нашабаше ответила, обводя рукой поляну. Разве не видно, что ты шутишь? Недовольно нахмурился парень. Здесь же никого нет. Я озадаченно посмотрела по сторонам. Все и все на месте. И ведьмы, и демоны, и Форос с белкой на помосте. Неужели Петрушка их не видит? Странно. А еще страннее то, что кроме меня, похоже, внезапно появившегося богатыря никто из присутствующих тоже не заметил. Разве что кроме Фороса и беспокойно переступающей с лапы на лапу на его плече взволнованный Огриппин. Я пожала плечами. Ну нет, так нет. Зачем пугать и убеждать человека в обратном? Здравствуй, добрый молодец, проговорил Форос, величественно спускаясь с помоста. Глаза Петра изумленно округлились, будто он вот только сейчас увидел демона. Хотя нет, не демона. Форос снова принял личину обычного мужика, как тогда, когда я с ним познакомилась. Здравствуй, мил человек. Неуверенно поприветствовал незнакомца парень и бочком, сделав шаг ко мне, тихо спросил: "Это кто? Откуда он тут взялся? Ты его знаешь?" "Знаю", кивнула я и честно посоветовала: "Это демон. Лучше беги, спасайся". Только моя искренность не произвела на Петра должного впечатления. Напротив, Он с таким укором посмотрел на меня, что впору стыдиться. Да, вот так и говори правду. Я перевела взгляд на Фороса и заметила на его губах легкую усмешку, должно быть, адресованную мне и моим потугам помочь парню. Выражение беличаей морды вообще не предвещало ничего хорошего. Не будь здесь ее жениха, а Гриппина бы точно меня покусала. Я поёжилась и решила пока не вмешиваться. Слышал, ты свою невесту ищешь. Сразу перешёл к делу демон, останавливаясь напротив Петрушки. Ищу. Не стал отпираться парень. Хочу в её глаза безстыжее посмотреть и узнать, как она могла со мной так поступить. Почему нарушила данное слово? Почему не дождалась, как обещала? Тебе известно, где она. Улыбка на губах Фороса стала шире. Он снисходительно посмотрел на меня, на Белку, снова перевел взгляд на Петрушку и многозначительно сообщил: "Известно, в беде твоя невеста, и ни в чем перед тобой не виновата. Ты можешь ее спасти". Лицо Петра вытянулось от удивления, в глазах промелькнули радость напополам с надеждой. Спасти? Как? Что я должен сделать? Кого победить? Нетерпеливо спросил парень, доставая из ножен меч и демонстрируя готовность сражаться. Побеждать никого не надо, успокоил его Форас. Нужно только расколдовать. Если любишь еще свою Агрипину, поцелуй эту белку. Демон протянул парню грызуна со своего плеча. Вот только Петрушка почему-то не обрадовался такому дару. Он скривился и отступив предложил: "Может, я кого-нибудь другого поцелую? Да хоть ее!» Ткнул он пальцем в обалдевшую от такого поворота меня как-то не хочется болячкой постыдной заразиться почему ее? какой еще болячкой опешил демон с подозрением покосившись на белку а потом на меня я смутилась и предательски покраснела при этом стараясь сделать невинное выражение лица правда похоже у меня не очень получилось нет никакой болячки Да. Догадался Петрушка, не сводивший с меня глаз. Обманула ты меня, любава. Но зачем? Ну, так. Оно само получилось. Она сама виновата. И вообще, ей на пользу пошло, промямлила я в свое оправдание. Эх ты. Покачал головой Петрушка и не теряя времени, схватив из рук демона-грызуна, Нежно чмокнул его в лобик. Над поляной прогремел гром, сверкнула молния, и вот, вместо белки в объятиях Петра оказалась радостная Агрипина. "Агрипинушка моя", нежно прошептал ей парень. Петрушка счастливо улыбнулась девушка и смотрят друг на друга с такой любовью, так и духотворённо, что слеза умиления невольно покатилась по моей щеке. А губы растянулись в улыбке. Желая разделить строгательность момента с единственным, помимо меня, свидетелем произошедшего, взглянула на Фороса и вздрогнула от той злости, почти ненависти, с которой он смотрел на парочку влюбленных. "Я выполнил условия договора ведьма", торжественно возвестил Форос, возвращая Агриппину в суровую реальность. Уходи и уводи своего суженого. Скоро начнется инициация новеньких, ему нельзя это видеть. Слушаюсь, мой господин. Отрываясь от жениха, подобострастно склонилась перед демоном девушка. А едва он отвернулся, чтобы вернуться на свой помост, выразительно посмотрела на меня. Я удивленно вскинула бровь. Не понимая, что ей надо. Взгляд агрепины стал настойчивей. Вот она быстро покосилась на охраняемый двумя демонами постамент, потом снова требовательно уставилась на меня. О, теперь я, кажется, поняла, что она хочет. Догара, чтобы я их добыла. Блин, могла бы и сама поучаствовать. Теперь-то у нее не лапки, а самые настоящие руки. Только, судя по всему, вредная ведьма не хотела сильно рисковать ни собой, ни женихом. А меня ей, конечно, было не жалко. Ты мне должна, прошипела она. А я задохнулась от такой наглости. Это кто еще кому должен? Да если бы не она, я бы вообще во все это не ввязалась. По крайней мере, не так. Время Беззвучно напомнила о Ну вот в этом она, пожалуй, права. Времени действительно оставалось мало. Нужно успеть до инициации, ведь в момент посвящения молодых Форос потребует клятвы от меня, а давать ее не хотелось. Я сжала зубы и решительно посмотрела на постамент и охраняющих его демонов.